Чтобы получить нужный ответ, задайте вовремя правильный вопрос. Умение ставить правильные вопросы есть уже важный и необходимый признак ума или проницательности, Иммануил Кант. В связке с умением внимательно слушать и извлекать из речи собеседника нужную информацию идет умение правильно задавать вопросы. Правильно заданный вопрос поможет получить нужный ответ и развернуть ситуацию в нужную сторону или получить необходимую информацию, которую можно использовать в дальнейшем. Это сочетание можно эффективно использовать, например, в таком серьезном процессуальном блоке в работе адвоката, как допрос. Будь то допрос свидетеля, ответчика, истца, потерпевшего, подсудимого, эксперта, специалиста Искусство задавать вопросы так, чтобы получать именно те ответы, на которые вы рассчитываете, очень важный профессиональный навык. Почему так важно овладеть искусством формулирования вопросов? В первую очередь, это позволяет вести собеседника в нужном вам направлении. Во-вторых, С помощью вопросов вы можете попытаться активизировать собеседника, провоцировать его, влиять на его эмоции, переводить общение из вашего монолога в диалог. В третьих, благодаря вовремя и правильно заданным вопросам, вы можете перехватить инициативу в споре, диалоге и даже в монологе в свою пользу. В четвертых вопросы позволяют узнать точку зрения, мысли и мнения вашего собеседника, позволяют ему проявить себя, что может быть использовано вами как против него, так и в его пользу. Не секрет, что в зависимости от того, как поставлен и сформулирован вопрос, будет зависеть и ответ. То есть существует строгая и понятная взаимосвязь. Следовательно, для того, чтобы получать именно те ответы, которые вам необходимы, нужно иметь представление о том, какие существуют вопросы, как их можно использовать и где применять. Существует огромное количество различных классификаций вопросов, которые используются при общении, но мы остановимся лишь на основных. Рассмотрим классификацию, которая основывается на том, насколько широко и пространно можно дать ответ на поставленный вопрос. По этой классификации вопросы делятся на три большие категории: закрытые вопросы, открытые вопросы, альтернативные вопросы. С закрытыми вопросами все довольно просто. Это те вопросы, ответом на которые могут быть лишь да или нет. Например, Вы уверены, что видели именно его? Это все, что вы хотели бы нам рассказать? Особенностью таких вопросов является то, что они могут повлечь за собой создание напряженной атмосферы при переговорах или ведении беседы с клиентом, но в то же время они могут быть эффективны в споре, потому как в определенной мере сужают вашему оппоненту пространство для совершения маневра. Также они полезны для экономии времени. Например, если вы уже знаете определенные факты и вам необходимо лишь коротко подтвердить ваши знания или догадки, такие вопросы наиболее целесообразно использовать, если вам нужно, к примеру, разрушить повествование или сбить с мысли отвечающего, сузить либо расширить предыдущие реплики отвечающего, коротко конкретизировать информацию. Следующая категория это открытые вопросы, на которые невозможно получить категоричный ответ да или нет. Это вопросы, которые включают в себя вопросительные слова, например, что, где, когда, кто, зачем, почему и так далее. К примеру, объясните, почему вы считаете, что мой клиент нарушил договор. Каким образом вы собираетесь это подтвердить? Такие вопросы позволяют сделать акцент на речи отвечающего, привлечь к нему внимание, получить расширительное толкование его мнения и позиции. Вы можете задавать такие вопросы, если хотите, например, получить от отвечающего более широкий комментарий, узнать детали и нюансы, заставить отвечающего путаться во множестве заданных открытых вопросов, тем самым уличить его во лжи вынудить отвечающего обмолвиться о том, что он скрывает, о чем не хочет говорить, сменить вектор общения, перейти от раскрытой смысловой темы к другой, застать оппонента врасплох. Последняя категория данной классификации альтернативные вопросы. Это такие вопросы, в которых уже содержатся возможные варианты ответа для собеседника или оппонента. Такие вопросы, так же как и закрытые, в определенной степени сужают круг возможных ответов собеседника. К примеру, в тот момент вы находились в гостинице или в парке? Этот договор подписывали вы или ваш представитель? В качестве отдельной категории можно выделить уточняющие вопросы. Основной их целью является заставить собеседника или оппонента обдумывать и давать комментарии относительно того, что уже было сказано им ранее. При формулировании таких вопросов очень эффективный метод перефразирования, который заключается в формулировании предыдущего ответа собеседника собственными словами и выражении этой информации в форме вопроса с целью уточнения. Например: "Насколько я понял, вы сказали, что вас не было в городе в ту ночь. Говоря иначе, вы полагаете, что это выходит за рамки вашей компетенции?" Задавая уточняющий вопрос методом перефразирования, важно вычленить лишь наиболее важные и существенные моменты из предыдущего ответа. Поэтому, чтобы задавать такие вопросы, нужно уметь не только выражать чужие мысли по-своему, но и из большого массива информации вычленять главное. Эти вопросы можно использовать в следующих целях: акцентировать внимание на какой-либо части предыдущего ответа, имеющий важное значение, прояснить правильность полученной вами из ответа информации, добиться подтверждения какой-либо информации, которую отвечающий не хотел раскрывать, но каким-то образом затронул ее в одном из предыдущих ответов. Также вопросы можно разделить на прямые, косвенные и проективные. Прямыми являются вопросы, которые непосредственно относятся к той теме, которая обсуждается в данный момент. Задавая их, вы должны понимать, что хотите получить информацию напрямую, не пытаясь обыграть вашего оппонента или собеседника. На четко поставленный прямой вопрос, вы ожидаете получить столь же прямой ответ. Косвенные вопросы могут лишь опосредованно касаться определенных аспектов главной темы обсуждения. Проективные вопросы носят гипотетический характер, но также опосредованно затрагивают рассматриваемые и обсуждаемые темы. Использование косвенных и проективных вопросов целесообразно, когда вы понимаете, что получить прямой ответ на прямой вопрос в данный момент не представляется возможным. Такими вопросами вы постепенно выводите собеседника на нужную тему и получаете необходимый ответ на ваш вопрос не напрямую, а опосредованно, к примеру, собрав определенное количество косвенных фактов и логически сложив из них прямой ответ. Также существуют наводящие вопросы, которые, к примеру, могут подталкивать вашего клиента к правильным мыслям. Такие вопросы в своей формулировке фактически содержат ответ на него. К примеру, вы, конечно же, знаете, что речь идет о вашем бизнесе. Ваш партнер ведь был в офисе в 9 утра. Есть различные формы курьезных и провокационных вопросов. Например, вопросы А у вас уже перестали избивать обвиняемых, и вы уже перестали пить коньяк по утрам. Подобными вопросами можно поставить вашего оппонента в тупик и вывести из равновесия. Нужно учитывать, что тактика формулирования вопросов может быть различной. Чаще всего нужно получить точный и конкретный ответ на поставленный вопрос. Но бывают ситуации, когда вопрос должен быть поставлен так, чтобы обойти категоричность, чтобы после получения ответа на него создавалось впечатление некой недосказанности, сомнения. Такая тактика часто необходима в рамках ведения уголовных процессов, так как по закону любое сомнение трактуется в пользу обвиняемого. В рамках подобных процессов, выстраивая защиту, нужно задавать такие вопросы, на которые будут получены категоричные ответы, укрепляющие позицию вашего клиента, либо сомнительные ответы, разрушающие позицию противоположной стороны. Подобный подход, естественно, эффективно работает не только в рамках судебных процессов, но и в процессе переговоров. Бывают ситуации, когда всего один неудачно заданный вопрос может полностью перевернуть складывающуюся ситуацию. Очень яркий пример подобной ситуации был в моей практике. В 2006 году мэра Волгограда обвиняли в должностных преступлениях. Занимая должность, он, по мнению следствия, способствовал открытию 56 магазинов «Пятерочка» в течение года, к владению которыми он имел непосредственное отношение. Нашли потерпевших, организации, которые не получили или лишились площади под свои магазины из-за открытия в этих помещениях ранее указанных магазинов «пятерочка». Одной из назначенных потерпевших была пожилая женщина, учредитель двух магазинов, с которыми прекратили аренду. Позиция была такова, что ее бизнес фактически изгнали и разрушили. Женщина всю жизнь работала в торговле. Оба ее магазина закрылись. Идеальный потерпевший с точки зрения обвинения. Складывалась картина, что женщина всю жизнь работает, имеет награды, но пришел молодой мэр и закрыл в течение года оба ее магазина, а потом там открылись пятерочки. Кажется, что все очевидно. Сторона обвинения обоснованно рассчитывала на ее показания в суде и не без удовольствия предвкушала ее допрос. Во время допроса в суде моей задачей было поставить под сомнение вину мэра в произошедшем, не только в глазах суда, но прежде всего и в глазах самой потерпевшей. Не говоря уже о том, что такой разворот уголовного дела существенным образом повлиял бы и на складывающееся вокруг него общественное мнение начал издалека, расспрашивая о том, какие были договоры, как они заключались и как расторгались, кто принимал решение о расторжении, что происходило после. Она подробно рассказала, как истекли сроки действия аренды и их не продлили. Сказала, что решение принимал не сам мэр, а комитет по городскому имуществу поведала о том, как она пыталась оспорить это решение, как были несправедливы суды, как им отказывали в городском суде, окружном, в высшем арбитраже. Женщина вызывала сочувствие всех присутствующих, потеряла источник дохода, любимое дело. Прокурор в ранге советника юстиции подполковника заметно нервничал, торопясь задать главный, как он считал, вопрос который должен был поставить жирную точку, а скорее восклицательный знак в деле мэра города героя. Он раздраженно слушал, как я продолжаю задавать уточняющие вопросы, и, видимо, начал понимать, что я увожу подсудимого мэра из-под удара. И в этой непростой, эмоциональной, нервной ситуации он срывается и задает вопрос, который, как он полагал, похоронит мэра. Он попросил у суда разрешения задать уточняющий вопрос и спросил у потерпевшей. И все таки посмотрите внимательно вокруг. Подумайте и скажите, кто же виноват во всем произошедшем с вами? Женщина всхлипнула, обвела взглядом весь зал, посмотрела на мэра за решеткой, повернулась к суду, вытянула дрожащую руку и сквозь слезы сказала: "Да кто виноват? Суд во всем виноват. Больше ничего не нужно было ни говорить, ни спрашивать. В ходе заседания, точно спланированными, выверенными вопросами удалось убедить саму потерпевшую в том, что вина мэра не так уж очевидна. Но этот не вовремя и неправильно заданный прокурором вопрос практически положил начало оправдательному процессу. Женщина была на волне негатива по отношению к судам в связи с заданными мной вопросами вспомнив как ей отказывали во всех арбитражных инстанциях и именно в этот ключевой момент был задан абсолютно неправильный неуместный вопрос ответ на который начал переворачивать дело вот что значит важность умения правильно задавать вопросы и получать на них нужные ответы в процессе убеждения Потерпевшая фактически сняла свои претензии. По всем должностным преступлениям мэр был оправдан. Еще один пример. Спор «Альфа-Групп» с издательством Коммерсант по поводу публикации Банковский кризис вышел на улице от 7 июля 2004 года в газете Коммерсант. Общеизвестно, что альфа Альфагрупп подал исковое заявление против издательского дома и получил решение о том, что газета этой статьей нанесла ущерб репутации банковской группе в размере 300 миллионов рублей. В следующей инстанции решение устояло. И для представления интересов ответчика в кассации Московском окружном арбитраже издательский дом обратился ко мне. О том, как проходил процесс и какую позицию мы заняли в этом очень сложном деле, можно подробнее прочитать в многочисленных публикациях, ведь дело освещалось очень подробно во всех СМИ. Это дело было названо в десятке самых важных судебных споров с участием журналистов за последние 20 лет. Подробнее это дело будет еще рассмотрено чуть дальше. Но здесь я хотел бы привести пример того, как был задан точный и правильный вопрос, переломивший ход процесса. Итак, в разгар рассмотрения кассационным судом этого спора, когда я больше четырех часов давал объяснения и представлял новые и новые аргументы в пользу отмены несправедливого решения о фактическом наказании газеты и журналистского коллектива, противная сторона стала вновь рассказывать о том, как за три дня банку пришлось собрать наличность и выдать несколько миллиардов рублей. И вот тут я попросил суд уточнить у истца, представителя «Альфа-групп», чьи деньги забирали граждане, чьи деньги им выдавал альфа Альфабанк. Опытная адвокат с многолетним стажем несколько раз пыталась ответить общими словами, но судья вновь и вновь возвращала ее, задавая вопрос очень конкретно. Так чьи же деньги? И вот наконец прозвучал необходимый нам ответ. Деньги вкладчиков. С этого момента начался отсчет шагов к нашей победе и пересмотру ранее принятых решений. В итоге решение было изменено, и суд решил вернуть коммерсанту 270 миллионов рублей. В каждом споре и деле наступает ключевой момент, когда надо задать главный вопрос, который изменит расклад сил, создаст перелом и обеспечит вашу победу. Будьте к нему готовы? Лучше заранее.